Прости, эпиграф, лишь знаю тщетно любили, лишь чувствую, прощай, прощай, Байрон. Прости, покорен воле рока, без глупых жалоб упрека, я говорю тебе прости. К чему упрек? Я верю твердо, что в нас равно страдание гордо, что нам одним путем идти. Мы не пойдем рука с рукою, но память прошлого с собою нести равно осуждены. Мы в жизнь обоим нам пустую уносим в веру роковую в дни несбыточные сны. И пусть душа твоя немало в былые дни не понимала души моей, любви моей, ее блаженство и мучения прошли навек, без разделения и без возврата, что мне в ней». Пускай за то, что мы свободны, что горды мы, что странно сходны, не суждено сойтись нам, но все, что мучит и тревожит, что грудь сосет и сердце гложет, мы разделили пополам, и нам обоим нет спасения. Тебя не выкупит моленье, тебе молитва не дана, в ней небо слышит без участия томление скуки, жажду счастья, мечты несбыточного сна. Сентябрь 1844 года.